К нам подошли два очень приличных молодых человека и пригласили на танец наших дам. Подозревая, что первый пригласил супругу шефа только потому, что второму показалось неудобным приглашать одну Жанну. Не перевелись еще у нас тактичные люди. «Прошу», — сказал я, наполняя бокал шефа. «Нет, это какая-то мистика», — пожаловался он. Вы, Борис Петрович, и вдруг, простите, никогда не ожидал. «Ах, дорогой Игорь Сергеевич», — сказал я, небрежно гася докуренную, конечно же, до половины сигарету. Двойная улыбка фортуны, если можно так сказать. Во-первых, умер мой дед, генерал Песков. Слышали, надеюсь, о таком. Во-вторых, Жанна Федоровна, дочь... Я очень многозначительно помолчал. В общем, вы понимаете. Все. Я его раздавил. Повизгивая от удовольствия и зависти, он поставил меня над собой. В глазах его полыхал один из кличий его племени. Умеют же люди устраиваться. Вернулись наши дамы, и шеф сказал своей. — Лена! «А ты знаешь, Борис Петрович, оказывается, внук генерала Пескова?» «Неужели того самого?» — почти без промедления изумилась Лена. Я скромно потупил глаза. Может быть, и правда был такой генерал Песков. Официант поставил перед мной бутылку шампанского, которого я не заказывал. «Ваши друзья просили передать», — сказал он, автоматически обернувшись в сторону того столика. Я посмотрел туда. За столиком сидели двое мужчин, и один из них, перехватив мой взгляд, приподнял бокал и поклонился. Он был высокий, спортивного склада, лет сорока, с жестким интеллигентным лицом, в очень модных очках. Второму было лет шестьдесят. Полная противоположность первому, кругленький, даже расплывшийся, румяный такой, излучавший любовь ко всему, что попадалось на глаза. Что касается одежды, то нас явно обшивал один и тот же портной. Снова какой-то парень пригласил Жанну, и я разрешил, наверное, слишком горячо. Она взглянул на меня с легким недоумением. Я встал, подошел к тем двоим и спросил... «Присесть изволите?» «Конечно, Боренька!» — воскликнул толстяк, и я узнал голос из телефонной трубки. «Виктор!» — сказал спортивный. «Впрочем, я уже представился по телефону. Это Назар Захарыч. рада приветствовать. Вижу, что вы вполне освоились со своим новым положением. Так и надо. Молодец! Вы мне нравитесь, Борис!» «Весьма тронут», — сказал я. «Польщен!» «Надеюсь, теперь вы объясните суть и цели». «Согласитесь, что я чувствую себя...» «Это пройдет», — бодро сказал Виктор. «К хорошему привыкают очень быстро. А суть и цели... По причинам, которые не стоит здесь приводить, потому что к завтрашнему дню они устареют, мы посвятим вас в некоторые тайне только завтра. Потерпите?» «Потерплю», — сказал я. «Значит, часов в шесть вечера...» «Мы вас навестим. Честь имею. Я совершенно правильно понял нехитрый намек и вернулся к своей компании. Все складывалось прекрасно. Вечер промелькнул незаметно, ведь шеф — остроумный и приятный собеседник, душа компании, а теперь, когда он признал во мне равного себе и даже стоящего чуть выше, он был особенно мил Соизволив вспомнить о моих увлечениях, он объявил, что у него имеется редкое издание Булгакова, и, так как он считает себя моим должником, «Некоторое время мы успешно состязались в светскости, но состязание прервали наши дамы, напомнившие, что сегодня они танцевали только с чужими, так что пора нам проявить инициативу. Мы вняли». После закрытия мы отвезли домой шефа с супругой, получили горячее приглашение навестить их как можно скорее, приняли его и поехали домой. Не сомневаюсь, что сегодня в качестве колыбельной шефу придется выслушать монолог на тему «Живут же люди, умеют же добиться, и, если я хоть что-то понимаю в людях его типа, с сегодняшнего дня он возненавидит меня тайной жгучей ненавистью, обязательно тайной дверные замки были целехонькие, злоумышленники бродили где-то далеко, но все равно нужно было поставить запоры похитрее. Это можно устроить хотя бы через шефа. Есть у него книжечка с координатами нужных на все случаи жизни людей. А на нас с Жанной напала какая-то дурацкая отробь. Мы стояли посреди комнаты, не глядя друг на друга, и, пожалуй, действительно походили на парочку молодоженов викторианской эпохи. «Поздно!» — промямлил я, косясь на окно с задернутыми роскошными шторами. Жанна шагнула ко мне и положила руки мне на плечи. В двери звонили длинными звонками. Я продрал глаза, выскочил из постели и стал натягивать брюки, одновременно выгибая шею, чтобы взглянуть на часы. Половина восьмого. Вот так всегда. Когда я знаю, что нужно на работу, исправно вскочу в шесть абсолютно самостоятельно, но если впереди свободный день, обязательно требуется постороннее вмешательство. В прихожей я столкнулся с Жанной, спешившей из кухней. На этот раз она была одета в довольно скромное платьице. Звонок мелодично взвыл еще раз. «Боря, я на работу», — сказала Жанна. «Можно я машину возьму, пожалуйста?» — сказал я. «Завтрак на кухне, не скучай». Как будто мы расставались так по утрам в сотый раз. Я открыл дверь. За дверью стоял... Генка-белоконь, бородатый, невозмутимый, в черной кожанке, собственноручно сшитый по собственному фасону, в желтом мотоциклетном шлеме, на котором справа распластала крылья черная тучная мышь, а слева натягивал лук черный кентавр. Он любил выглядеть пижоном, хотя никогда им не был. «Пока!» сказала Жанна, чмокнула меня в щеку, побежала вниз по лестнице и от белоконевской невозмутимости не осталось и следа. Белоконь, вот кто мне нужен. Во-первых, он такой парень, на которого безусловно можно положиться. Во-вторых, Он президент городского клуба любителей фантастики, значит, привык ко всевозможным сногсшибательным гипотезам и теориям. Я бывал на нескольких их заседаниях. Он в какой-то мере специалист по-необычному, а мне сейчас нужен именно такой специалист. «Но очухался?» — спросил я. «Привет. Какими судьбами в такую рань?» «Вот, держи своих мушкетеров», — протянул он мне книгу. «Подумал, дай заскочу по пути». «Заходи-ка», — сказал я. «Некогда. У меня беда». «Не похоже что-то», — ухмыльнулся он в бороду. Я сгреб его за рукав и втащил в прихожую. Он глянул по сторонам и обратил ко мне вопрошающий взор. «Это еще цветочки» пообещал я и поволок его в комнату. «Погоди, черт!» — уперся он. «Дай хоть макроступы сниму!» «Ну и как все это нужно понимать?» Я толкнул его в роскошное кресло, придвинул ему сигареты, хрустальную пепельницу и принялся рассказывать все по порядку про свалившуюся, словно с неба, роскошь, про Жанну, про двух незнакомцев из ресторана, про моего поверженного шефа про то, что мне страшно, и я не понимаю, что делать дальше, не знаю, чего ждать. «Так», — сказал он, теребя бороду, — «значит, эта прелестная блондинка — твоя жена, если верить документам». Ты знаешь, почему снежный человек до сих пор не добился официального признания? Документов у него нет, с водяными знаками и печатями, потому в него и не верят. Мысль обратиться в милицию или КГБ отбросил? Что они могут сделать? А если все повторилось бы? Правильно. Моральной поддержки жаждешь? Конечно, согласился я, стараясь не выглядеть очень уж жалко. У тебя есть какие-нибудь соображения по поводу? Посмотрим. Ты не возражаешь, если я немного покопаюсь в твоих чертогах? О чем разговор? Он покрутился по комнате, включил и выключил телевизор, залез внутрь магнитофона, мимоходом завернул на кухню, позвенел там чем-то, ушел в спальню, и слышно было, как он копается в шкафу. Мне стало легко и уютно. Наконец-то я был не один. Минут через десять он вернулся. Но... — спросил я жадно. «Но-но!» Он плюхнулся в кресло и скрестил ноги в линялых джинсах. «Интересное кино. Теперь хоть гони, не уйду. Куда она отправилась, твоя сказочная принцесса?» «На работу. Как прозаично!» «Ну, конечно, они должны были и это предусмотреть». «Кто?» — спросил я с надеждой. «Но откуда я знаю те, кто за этим стоит?» «Ведь кто-то за всем этим стоит, ты согласен?» «Конечно. Обычным путем мебель сюда попасть не может. Две лишних комнаты тоже из арсенала средств и возможностей, какими мы пока не располагаем. Пока, смею думать. Какие-то штучки с пространством, вернее всего». — взаимопроникающее пространство, скорее всего. То есть твоя спальня и комната соседа находятся в одной и той же точке. — Это я и сам знаю, — сказал я. Фантастику твоими трудами регулярно читаю. — Интересно, а если попробовать пробить стену? — Лучше не стоит. — Не буду, — сказал я. Итак, о фантастике. Как я заметил, во многих книгах обязательно существует этакий резонер, он же главный проясняющий темные места. Вот и давай проясняй, как-никак у тебя профессиональная подготовка, президент. «Попытаюсь», — сказал он задумчиво. «Какие у нас с тобой должны быть ключевые вопросы, ты не думал?» «Думал уже». «Зачем все это?» «Кто?» Не стоит и гадать, все равно не догадаемся, каким образом, ну, какой-нибудь телекинез. Даже покойный Глушков пытался теоретически обосновать телекинез. С какой целью все затеяно, вот что меня волнует. Так вот, коли уж я главный проясняющий, то я, кажется, догадался. Ну, Конечно, я могу и ошибаться, но... Боря, ты гордый человек. Или нет, я не так формулирую. Ты считаешь себя венцом творения? — Не знаю, — сказал я. После того, что случилось, я верю, что существует кто-то могущественнее нас. Я, разумеется, не о Боге. Аргументы, знаешь ли, убедительные. А как ты смотришь на роль подопытного кролика? «Я? Ты?» Понимаешь, аналогия возникает в первую же минуту. «Точно так же мы у себя работаем со всякой живностью», — он биолог. «Ставим ее то в приотличное, то в припаршивые условия с самыми разнообразными целями, но основа всегда неизменна — исследовать реакции подопытной мышки или свинки». «Я могу ошибаться, но страшно похоже». «Не очень меня это радует», — сказал я. «И что им от меня нужно? Или от нас троих?» «Хотел бы я это знать. Согласись, что наши неизвестные «они» вряд ли станут интересоваться простейшими реакциями. Подсовывать тебе деньги только для того, чтобы узнать, станешь ты их тратить или нет». Заявишь в милицию или нет? Все-таки человек не морская свинка. Мне очень хочется верить, что затеяно нечто грандиозное, большой эксперимент ради большой цели. Ладно. Экспериментируют они. Попробуем экспериментировать и мы. Как по-твоему, человек твоя Жанна или робот? «Ну ты даешь!» — сказал я. «Что это тебе в голову взбрело?» «Экспериментирую. Хватаюсь, за что попало. Хотя, если она и робот, то такого класса, что это, собственно, уже и не робот». «Провались ты!» — сказал я. «Никакой она не робот!» «Понесло тебя по вашим гипотезам!» «Ладно, пойдем дальше». «Тебя не удивило...» что среди изобилия материальных благ книги отсутствуют, еще как удивило. И новых не выдали, и старые сперли гады,